Раскрывается третий ящик. Волк сидит и не с места. Перед его мордой хлопают бичом. Наконец он поднимается, как бы утомленный, разбитый, едва влача за собою задние ноги, осматривается. Нет спасения. А ему так жить хочется. Хочется жить так же сильно, как и тем, которые сидят на галерее, слушают его, скрежет зубовный и глядят на кровь. Он пробует бежать, но не тут-то было. Свеченские собаки хватают его за шерсть. Борзятник вонзает кинжал в самое сердце. И Ваэ Викис, горе побежденным, волк падает, унося с собою в могилу плохое мнение о человеке. Не шутя, осрамился человек перед волками, затеяв эту квазиохоту. Другое дело охота в степи и в лесу, где людскую кровожадность можно слегка извинить возможностью равной борьбы, где волк может защищаться, бежать. Публика неистовствует, и так неистовствует, как будто бы на нее самое спустили всех собак со всего света. «Зарежьте в ящике! Хороша охота! Скверно!» «Зачем же вы кричите, если вы не понимаете? Ведь вы никогда не были на охоте!» «Не был!» «Зачем же вы кричите? Что вы понимаете? По-вашему, значит, отдать волку собак? Пусть их рвет! Так, по-вашему, так?» «Да послушайте! Какое же удовольствие видеть зарезанного волка! Собакам не дают разбежаться!» Ш «Чьи это собаки?» — неистовствует барин в енотовой шубе. «Мальчик, поди исправься. чьи это собаки?» «Лебушевские, Шареметьевские, Мажаровские». «Чей кабель? «Мажарова, славный кабель, Мажарова». «В ящике зарежьте». Публике не нравится, что волка так рано зарезали. Нужно было волка погонять по арене часа два... И скусать его собачьими зубами и стоптать копытами, а потом уже зарезать. Мало того, что он уже был раз травлен, словлен и отсидел ни за что ни про что несколько недель в тюрьме. Собаки и борзятник Стаховича берут волка живьем. Счастливого волка сажают опять в ящик. Один волк перескакивает через барьер, за ним гонятся собаки, борзятники. Сумея он вбежать в город, Москве посчастливилось бы узреть на своих улицах и переулках бесподобную травлю.